Глава 4 Скептическое отношение к рекламе. Вы когда-нибудь бродили среди полок с косметикой в аптеке или магазине и спрашивали себя, откуда все это взялось? Когда-то я задавалась подобным вопросом. Ассортимент косметики просто поразителен. Линейка одного из самых популярных брендов включает 21 вид шампуней, не говоря уже о кондиционерах, гелях, лаках для волос и фиксирующих муссах. Продукция этой марки занимает в магазинах целые стеллажи, стоя между которыми вы можете одновременно дотянуться до шампуней с ароматом белого грейпфрута и мяты, огурца, зеленого чая и с органовым маслом до шампуней, обогащенных витамином Е и маслом какао, до шампуней, составы которых разработаны специально для обладателей длинных, вьющихся или окрашенных волос, или для тех, кто хочет иметь более сильную, густую или блестящую шевелюру. Короче говоря, сегментация по продукту, назначению и аромату способствовала значительному росту индустрии красоты и ее превращению в удивительную по масштабу отрасль с годовым объемом продаж, от 250 миллиардов долларов до 400 миллиардов долларов в зависимости от способа подсчета доходов. Компании, которые выпускают эти средства, уже не являются для меня загадкой, потому что у многих из них я побывала в гостях». Вообще, производителями косметики довольно часто устраиваются экскурсии для дерматологов. Например, весной 2017 года, перелетев через Атлантику, я оказалась в Южной Франции на головном предприятии «Биодерма» 50-летней частной французской компании с двумя тысячами сотрудников по всему миру и объемом продаж, составившим в 2016 году 390 миллионов евро. История биодерма началась в 1977 году с производства инновационной линейки мягких, не содержащих шампуней для людей с чувствительной кожей головы. Сейчас компания позиционирует себя как производителя научно разработанных косметических средств. Один из ее рекламных слоганов гласит «Биология на службе дерматологии». Отсюда и название «Биодерма». Вместе с пятью другими дерматологами я обошла производство и лаборатории, встретилась с маркетологами, руководителями отделов продаж и, что самое интересное, с главой исследовательского подразделения. Она рассказала, как компания придерживается принципа биоэкологии, который подразумевает наблюдение за природными функциями кожи и создание продукции, восстанавливающей поврежденный орган и перезапускающей его естественные процессы. Наряду со своими конкурентами, ля рош и Авен, Биодерма придерживается принципов минимализма, то есть сокращает количество ингредиентов, чем предотвращает возникновение кожных реакций. Подобный подход вступает в противоречие с философией «больше значит лучше», негласно поддерживаемой некоторыми компаниями-гигантами. Следуя ей, некоторые из производителей до сих пор размещают на этикетках шампуня инструкцию, предлагающую вспенить, смыть, и повторить. Мало того, что люди моют голову при каждом приеме душа, им еще и вручают флакон с этикеткой, где сказано, что шампунь следует использовать дважды. Однако средство попадает не только на волосы, а поласкивая последней водой, вы покрываете шею, спину, да и вообще все тело десятками ингредиентов. И из-за слова «повторить» пересушенными могут оказаться не только волосы, вся кожа способна стать более чувствительной. Огромный бизнес В сфере красоты и ухода за кожей заправляют транснациональные компании, которые владеют многочисленными брендами, продающими все, от увлажняющих кремов и декоративной косметики до зубной пасты и дезодорантов. Далее перечислены некоторые из конгломератов, согласно поставщику данных маркетинговых исследований Euromonitor International, который оценивает те по доле рынка в секторах косметики и туалетных принадлежностей поскольку в активе компаний есть также марки, имеющие мало общего с косметическими средствами, приведенные далее доходы и рыночная капитализация, не соответствуют рейтингу. Еще обратите внимание, что хотя Euromonitor и представил сравнительный рейтинг компаний, агентство по исследованию рынка не дало информацию об их доходах. L'Oréal Essay Расположение – Париж. Рыночная капитализация – 98 миллиардов долларов. Доход в 2016 году – 30 миллиардов долларов, в пересчете с 25 миллиардов 840 миллионов евро. Бренды – Lancôme, Grigny, The Body Shop, Urban Decay, Kills. Летом 2017 года сеть The Body Shop была выкуплена бразильской косметической группой «Натура». The Procter and Gamble Corporation. Расположение. Cincinnati. Рыночная капитализация – 232 миллиарда долларов. Доход в 2016 году – 65 миллиардов долларов. Бренды Head Shoulders, Olay, Herbal Essences, Pantene Pravi. Unilever Group. Расположение. Лондон. Рыночная капитализация – 172 миллиарда долларов. Бренды. Axe, Dermatologica, Degree, Degree. Dove, Pears, Colgate-Palmolive Corporation, расположение Нью-Йорк, рыночная капитализация 63 миллиарда долларов, бренды Irish Spring, Soft Soap, Speed Stick, Toms of Maine, Cati Incorporated, расположение Нью-Йорк, рыночная капитализация 15 миллиардов долларов, бренды Clarel, Covergirl, Philosophy, Rimmel. Я хочу, чтобы вы поняли, косметическая промышленность – это бизнес. Ее игроки постоянно анализируют риски и, принимая решения, рассчитывают экономическую эффективность. В рамках этого риск навредить небольшой группе потребителей перевешивается вероятностью огромных продаж большому количеству людей. Именно поэтому на флаконах с шампунем мы до сих пор видим фразу «вспенить, смыть и повторить». Да, у кого-то повторное нанесение может вызвать нежелательную кожную реакцию, но оно также приведет к значительному росту продаж. За многими известными во всем мире брендами стоят мастодонты типа Procter Gamble, L'Oreal и Unilever. Они во много раз больше компании «Биодерма». Например, бизнес «Юнилевер» по продаже продуктов для личной гигиены и ухода, который является лишь одним из сегментов деятельности компании, в 2016 году зафиксировал объем продаж, превысивший 20 миллиардов евро. Это примерно 50 годовых объемов продаж «Биодерма». Вы, наверное, думаете, что я плохо отношусь к огромным корпорациям. В конце концов, я уже сто раз повторяла, что ежедневное нанесение на все тело, произведенных этими компаниями мыла, лосьонов, кремов и других средств, может нарушить микробиом кожи и повредить ее барьерную функцию, что чрезмерное очищение и использование продуктов для ухода вредит коже». Все это противоречит рекламным слоганам корпораций. Честно говоря, у меня неоднозначное отношение к косметической промышленности. Дерматологам, которые, как и я, специализируются на контактном дерматите, вполне логично строго судить производителей косметики, ведь им известно о составах средств и возможных последствиях их использования больше, чем кому-либо другому почему вы добавляете аллергены в ваши средства, спрашиваем мы у производителей. Те отвечают, с проблемой из-за них столкнутся меньше 1% людей. Разве это так страшно? По-моему, это страшно. Дерматологи видят боль страдания пациентов, вызванные этими аллергенами. А ведь в корпорациях работает множество тех, кто втайне мечтает создавать и продавать товары, которые сделали бы людей счастливыми. Но на их пути встают корпоративные структуры и общие принципы экономической выгоды. Я знаю об этом совершенно точно, потому что сотрудничала с некоторыми из компаний. Расскажу о Procter Gamble. Много лет назад P&G наняла меня для продвижения линейки капсул со стиральным порошком без отдушек Tide Free Gentle. Нет, я не должна была на каждом углу кричать «покупайте Тайтон классный», но мне надлежало рассказывать, почему я считаю категорию продуктов без отдушек и красителей более полезными. Я действительно так считаю, поскольку подобные средства реже вызывают аллергию и меньше раздражают кожу. Так я познакомилась с главой отдела маркетинга png Канада. Зная, что мне интересны составы косметики и средств по уходу и то, как эти продукты разрабатываются, в 2016 году она пригласила меня на небольшой ежегодный симпозиум P&G. Он называется «Симпозиум по научным основам» и позволяет дерматологам познакомиться с компанией и узнать о ее деятельности по разработке новых продуктов. P&G, в свою очередь, собирает мнение дерматологов о состоянии рынка, о том, как можно улучшить существующие бренды и какие новые средства стоило бы выпустить. Я была одним из десяти специалистов. Поездка происходила в насыщенный событиями период. В течение 1980-х, 1990-х и 2000-х годов косметическая отрасль разрослась. Отчасти потому, что следовала агрессивной стратегии горизонтальной сегментации, которая в числе прочего породила некоторые из проблем, описанных в этой аудиокниге. На рынке косметики горизонтальная сегментация применяется сравнительно недавно. 150 лет назад люди не думали, что надо бы купить мыло определенного бренда. Они просто отправлялись в лавку, где продавец отрезал кусок нужного размера от большого бруска нефирменного мыла. Сто лет назад, приходя или приезжая на новомодном автомобиле в ближайший универсальный магазин, они могли выбрать из небольшого количества марок «Лайфбой» и, возможно, еще «Санлайт» или «Айвори». Взять какую-то определенную продукцию и изменить ее аромат или вкус, только чтобы охватить узкий сегмент рынка, это бизнес-подход, предложенный американским гуру маркетинга по имени Говард Московец. О нем написано несколько книг, в частности, статья Малкольма Гладуэла. Именно благодаря Московицу, заходя в косметический отдел аптеки, супермаркета или специализированного магазина, вы видите, что каждый бренд представлен десятками продуктов, каждый из которых занимает отдельную, отвечающую индивидуальным потребностям и предпочтениям определенной группы покупателей нишу. Московец впервые задумался об этом подходе еще в 1970-х годах, когда компания «Пепси» наняла его, чтобы выяснить, сколько аспартама, искусственного подсластителя, нужно добавить в диетическую «Пепси». «Московец» предложил создать не одну диетическую пепси, а несколько, причем каждую нацелить на свою нишу на рынке диетических безалкогольных напитков. Те, кто предпочитал сладкие газированные напитки, получали бы один вид, в то время как те, кому нравились газированные не слишком сладкие напитки, могли купить другой. Но никто в идею «Московица» особо не верил до 1986 года, когда компания «Кэмббелл Суп» Наняла его, чтобы придумать, что делать с соусом для спагетти марки «Прэго», который беспощадно вытеснялся с рынка соусом «Рагу». Сможет ли московец провести анализ рынка, чтобы улучшить соус «Прэго»? Московец ответил «Нет, я сделаю лучше. Я сделаю много отличных соусов «Прэго» и предложил выпустить много разных вкусов соусов «Прэго», каждый из которых был бы нацелен на определенную долю рынка. Кэмпбеллс суп последовала совету московицы в конце 1980-х годов запустила соус с крупными кусочками. Это был огромный успех. Именно тогда люди прислушались к московицу. Производители продуктов питания поняли, что, воспользуемся соусной метафорой, людям нравится разнообразие. Нечто большее, чем привычный простой, острый и с кусочками. Кто-то предпочитает одно, кто-то другое. И если бы производители отвечали выраженным предпочтениям разных потребителей, они могли бы продать больше товаров. Подход горизонтальной сегментации стал причиной роста рынка косметики и средств личной гигиены в течение 1990-х годов и на заре этого тысячелетия. Возьмем бренд Олей. Это розовый увлажняющий крем на основе ланолина изобретенный в 1952 году Грэмом Вульфом, до того работавшим химиком в Юни Левер. P&G купила материнскую компанию Olay в 1985 году и в последующие годы провела образцово-показательную горизонтальную сегментацию бренда. Сегодня Olay представлен десятками разных средств. Я сказала бы, что наиболее близким к оригинальному продукту является активный увлажняющий крем Olay. Но еще есть ночной антивозрастной крем, активный увлажняющий лосьон флюид, уменьшающий поры, очищающий тоник, и дневной крем против старения. А кроме них гель для глаз и солнцезащитный лосьон, укрепляющий крем, очищающее средство для лица и даже препарат для удаления волос на лице. И это не считая суббренды Alley, среди которых Alley Pro-X, Alley Regenerist, Alley Total Effects и Alley Regenerist Luminous причем каждый из них обладает собственной линейкой, включающей комплексы восстановления кожи вокруг глаз, интенсивные комплексы против морщин и антиоксидантные солнцезащитные кремы. В результате подобного подхода в 2013 году Alley стала 13-миллиардным брендом P&G. Компания P&G применила аналогичную стратегию в отношении многих других собственных или приобретенных марок, включая Ivory Soap – 1879 год, Tide – 1946 год, Crest – 1955 год, Head and Shoulders – 1961 год. P&G также владеет контрольным пакетом акций и в других брендах, в том числе Pantene и Gillette. В основе стратегии png на протяжении десятилетий лежало активное стремление к расширению. Наша бизнес-модель опирается на постоянный рост и успех уже существующих брендов и продуктов, а также на создание новых продуктов, говорится в ежегодной публикации компании для фондового рынка. Будучи на пике, в 2014 году P&G продавала продукции на 83 миллиарда 100 миллионов долларов под 165 различными брендами. В компании работает более 100 тысяч человек, и в конце 2014 года общая стоимость ее акций превысила 250 миллиардов долларов. В статье о компании, опубликованной в Гарвард Бизнес review Скотт Энтони, управляющий партнер консалтинговой фирмы Innosite, написал, что в тот пиковый период png хотела добиться увеличения продаж на 5% в год что, учитывая годовой оборот около 80 миллиардов долларов, соответствовало 4 миллиардам долларов в год. Для достижения этой цели Png создала в рамках корпорации фабрику Роста, которой надлежало генерировать идеи, как насытить потребности существующего рынка и создать новые рынки сбыта. Проводились постоянные мозговые штурмы с сотрудниками и встречи со специалистами со стороны потребителей, такими как я, чтобы узнать что-нибудь новое. Были потрачены миллиарды долларов на исследования и разработки. 2 миллиарда долларов лишь в течение года, а это больше, чем годовой объем продаж компании «Биодерма». В некоторые годы компания P&G тратила 400 миллионов долларов только на то, чтобы понять своих покупателей, но конкуренты «Проктор энд Гэмбл» ставили перед собой не менее амбициозные задачи. В результате стремления к расширению появился такой продукт, как фибриз, выпущенный в 1998 году как средство, поглощающее неприятный запах и освежающее воздух. Ничего подобного на рынке ранее не имелось. Да, были средства, маскирующие дурной запах. Однако поглотителя неприятных запахов не существовало. Фибриз появился благодаря тому, что PNG поверила в коммерческий потенциал бета-цикла Дестрина с молекулами, похожими на кольцо. Те улавливали и нейтрализовывали создающие запах углеводороды. Совершенно новый сегмент рынка. После того, как фибриз начал продаваться в США, бета-циклодекстрин стали добавлять во все. От масел и ароматизированных дисков до самого последнего изобретения автомобильных освежителей, что принесло создавшей его корпорации более полумиллиарда долларов в годовом обороте. В косметической промышленности стратегия предполагает расширение не только путем создания новых категорий продуктов, но и за счет появления новых вкусов и запахов. Рассмотрим бренд пантин, который P&G приобрела в 1985 году. На сегодняшний день пантин предлагает шампуни, снижающие ломкость волос, и те, что выводят токсины. Шампуни для вьющихся волос, шампуни, предназначенные для увеличения объема или улучшения естественного вида волос. Если посчитать представленные на американском сайте бренда товары, то в общей сложности «Пантин» торгует 21 линейкой, в каждой из которых есть как минимум шампунь и бальзам. Мы не берем в расчет премиальные составы и средства для профессионального использования. Другими словами, из оригинального шампуня «Пантин» PNG вырастила мощный бренд, представленный на рынке десятками разнообразных продуктов. Мировой рынок В течение десятилетий такие западные рынки, как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, лидировали в сфере товаров для красоты и личной гигиены, а компании из этих стран тратили огромные средства на привлечение потребителей. Но сегодня вектор сместился в сторону развивающихся стран. По данным провайдера маркетинговых исследований Euromonitor International, благодаря огромному и сравнительно молодому населению региона на долю Азиатско-Тихоокеанского региона, в 2016 году пришлась треть всех розничных продаж косметики. Далее приведены пять международных рынков, которые быстрее всего росли за период с 2011 по 2016 год аргентина население 44 миллиона человек ввп 546 миллиардов долларов иран население 80 миллионов человек ввп 393 миллиарда долларов пакистан население 193 миллиона человек ввп 284 миллиарда долларов белоруссия население 9 с человек ввп 47 миллиардов долларов индонезия население 261 миллион человек ввп 932 миллиарда долларов.